Джейсон. Бури наведываются в Лос-Анджелес нечасто, а торнадо закручивает местный жаркий воздух и вовсе меньше десяти раз в год. Чем ближе время близилось к семи вечера, тем сильнее мой внутренний анимометр настраивался на предстоящий ураган и улавливал колебания ветра в радиусе квартирки Сид с точностью до миллиметра в секунду. Эпохальная выволочка от босса имеет свои маленькие преимущества. Как минимум до конца рабочего дня ни одна живая душа не станет тебя трогать и лезть со своими идиотскими вопросами, как я держусь, или предложениями, а давайте сделаем так. Если бы не аквариумные стены, через которые мир за моим кабинетом раскрывался как на ладони, я бы и вовсе подумал, что все унесли ноги, захваченные пятничной лихорадкой. Но головы смиренно склонились каждая над своим заданием, и даже Мона, выпускала в мою сторону меньше флюидов, чем обычно. Хотя прислала-таки парочку сообщений с нескрываемым намеком, что было бы не прочь меня утешить после такого стресса. На ее третье предложение выпить я ответил привычным отказом и ретировался в тот момент, когда она отходила куда-то. Уже в такси я попытался выключить все приборы измерения ураганов, встреченных... ветров и торнадо, но даже без них знал, что тряханет меня не слабо. Но после вымученного монолога, который высосал у меня 10 минут и целый галлон кислорода, Сид лишь опустилась на диван и медленно взяла бокал с красным вином, что успела откупорить к моему приходу. Собиралась праздновать признание в любви, а никак не поминать разрыв отношений. «Мне так жаль, Сид!» – бесполезные слова, которые произносят все, кто совершает ошибки и не знает, как их исправить. Но я не тот, кто тебе нужен. Вернее, я не та, кто нужна тебе. Ведь так? Обеда почесывала ее язык, но не давала голосу разойтись до упреков и осуждений. Она подняла глаза и взглянула с чем-то, так похожим на понимание, что я восхитился ее выдержкой. Любая другая бы уже запустила этот бокал мне в голову, или накинулась с кулаками, которые больше способны навести суеты, чем причинить боль. Настоящую боль ведь причиняют не кулаки, а слова и поступки, которые мы совершаем. Можешь не щадить мои чувства, Джейсон, правда? Сид как могла пыталась продемонстрировать улыбку, но вышла стянутая гримаса. Ты не первый и не последний, кто бросал меня или кого бросала я, но ты хотя бы сделал это достойно. Не стал приплютать сюда магнитные бури, неподходящий период жизни или полный завал на работе. Ты просто в меня не влюблен. Прости, Сит, я хотел тебя полюбить. Я опустился на колени перед ней, чтобы наши глаза были вровень. Взял ее руки в свои, и она не отдернула их, как Эмма. Потому что не знала всей правды целиком. Узнай, она, как низко и подло я поступил с обеими... уже давно бы запустила свои длинные ногти в мое горло. Ты первая девушка, которую я вообще попытался пустить в свое сердце. Вот только оно уже оказалось занято. Я открыл было рот, но Сит остановила меня. Только не говори, что тебе жаль, и не извиняйся. Эти недели с тобой были одними из лучших моих отношений. Пусть и не привели никуда дальше этого дивана. А ты скрасила мое пребывание в Лос-Анджелесе. Улыбнулся я самый искренний из улыбок, ведь не кривил душой. Я никогда не забуду наших вечеров. Спасибо тебе за все, Си. Все слова были сказаны, по крайней мере, все важные слова, пусть часть правды я и оставил при себе. Ложь во спасение никто не отменял. Пусть лучше хоть один из нас троих остается в блаженном неведении и просто считает меня Дон Жуаном, околдованным незнакомкой. Правда, порой и не так важна, как те чувства, которые удается сохранить в человеке. Я поцеловал Сид в щеку и в последний раз окунулся в дымку ее сладковатых духов Шанель номер пять. Других она не признавала. На губах остался еле ощутимый порошок пудры, который Сид подкрашивалась по нескольку раз за вечер, что мы проводили вместе. Щека Эммы на ощупь же стелилась шелком и не оставляла на губах ничего, кроме сладкого. После вкусия. А пахло от нее, как от тюбика краски, ну и немного от молодой яблони, запах шампуня, который пропитывал ее строптивую копну волос. Будь счастлива, Сид. Ты тот же Джейсон. Вино и расстроенные чувства не лучшая компания для молодой девушки в вечер пятницы. Но с этой минуты я не мог предложить ей ничего больше, кроме как вежливого прощания. Это ведь Эмма? Я замер на полушаге. Лишь коврик прихожей разделял меня с выходом, и я мог бы схитрить, притвориться, что не услышал и шмыкнуть за дверь трусливой крысой, бегущей стонувшего корабля. Доски моей лодки вовсю скрипели и расходились от разбухших гвоздей. Утонуть можно даже в квартире, в нескольких милях от океана, с медалью по заплыву на сто метров брасом и кролем. Лучше бы я посещал секцию, как выйти сухим из воды в разговоре с расстроенной женщиной. а не барахтался в лягушатнике и учился нырять щучкой. Второе еще ни разу не пригодилось мне в жизни так, как первое. Сид не сводила с меня глаз и, покручивая ножку полупустого бокала, ждала ответа. Как ты догадалась? Отпираться перед женщиной, которая и так все знает, глупее не придумаешь. Это было не так-то сложно. Снова эта печальная улыбка, попытка казаться не такой растоптанной моими ботинками, как есть на самом деле. Из улыбки резко выехала ухмылка. Вы двое, наверное, последние, кто догадались. Эти ваши видеоконференции по ночам, точное знание биографий друг друга, идеальные подарки и постоянные издевки. Вы как два школьника, что дергают друг друга. Один за косички, другая за портфель. Увидев мое смятение, стыд и абсолютное незнание, что сказать, вопреки суровости ситуации, рассмеялись. «Все было так очевидно?» – спросил я. «Не сразу. Я стала догадываться после Нового года. Но ты же знаешь, как мы, женщины, любим приукрасить и накрутить себя, нарисовать розовых фламинго там, где их нет. Я убедила себя, что ты хочешь признаться в любви. Просто не поняла, к какой девушке. Теперь вижу. Я не хотела, чтобы так получилось, и тем более не хотела, чтобы это вставало между вами. Не все супергерои носят маски». или увешивают грудь медалями, восходят на пьедестал на обозрение всему честному народу. Сид Брэберн стала моей супергероиней. Не каждой женщине подвластно вот так принимать правду с невозмутимостью и спокойствием, соглашаться отдать любовь мужчины другой, отпускать с осознанностью мудреца, прожившего годы и знающего, что все, что твое, вернется. Но Сит знала, что я не вернусь, и все равно отпускала. Ты ее единственная подруга, и я возненавидел бы себя, если бы испортил ваши отношения. Все в порядке, Джейсон. Я хочу для Эммы счастья, иначе бы не стала помогать незнакомой девушке из метро, которая шпионит за прохожими и рисует их портреты в блокноте. Просто пообещай мне, что ты сделаешь Эмму счастливой. Сид делала то, что я пытался сделать для Эммы, когда звонил этому миллионеру и рассказывал о всех ее мечтах. Давал зеленый свет на всех светофорах их отношений, лишь бы они вместе неслись в закат. А сам ложился на проезжую часть прямо перед Бентли и наблюдал, как бампер несется на меня с намерением расплющить. Хотел бы пообещать, но боюсь, что уже все испортил. Никогда не поздно все исправить. «Ты говоришь, как моя мама», – улыбнулся я. «Значит, твоя мама очень мудрая женщина», – улыбнулась Сид в ответ. И наши встречные улыбки сошли за жирную точку в конце предложения. Идеальное окончание отношений. Но едва оставив эту улыбку за закрытой дверью, на душе стало так паршиво, как бывает, когда все, что можно, идет не так. Когда ты закрыл слишком много дверей и теперь не знаешь. куда идти. Мужчины нередко теряются, упускают дорогу из-под ног, и самое главное в этот момент начать ее искать, стучаться во все закрытые двери, пока не открою, или долбить стену под новые. Мне не открывали. Эмма притворялась, что ее нет дома и не пускала меня назад, а сил идти дальше или продолбливать стены больше не оставалось. По крайней мере, сегодня. Совершенные ошибки опасны тем, что когда не знаешь, как их исправить, они плодятся и размножаются с кроличьим азартом. Наслаиваются друг на друга, и ты уже не помнишь, что сделал не так, ведь с некоторых пор все, что ты делаешь, не так. Я достал телефон, что весь вечер хранил верность партизанам и молчал, не передавая сообщений и звонков от Эммы. Мог бы позвонить ей снова. десятый, сотый, тысячный раз, написать миллионное сообщение. Но я нашел в списке контактов совсем другое имя и напечатал всего несколько слов. Ответ пришел через пару мгновений, и я уже вызвал такси. Если ступил на путь ошибок, то иди по нему легче, чем пытаться выбраться на обочину или свернуть. И я пошел по нему до конца.